Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Глава 43. Голова с серьгами в ушах. Стоя на чердаке, Лассаль некоторое время смотрел на тамаза Кампанелло. Знаменитый Хариновский революционер в настроениях стоял к нему спиной, проверяя, прочно ли трос привязан к столбику, на котором держался обрамлявший крышу поручень. Лассаль подумал. Надеюсь, ты отцепишься от этого троса и полетишь вниз. Для Лассали это был бы идеальный вариант. Сразу станет ясно, что участник странного самодеятельного коллектива пытался сбежать, но погиб. Значит... Допросить его будет невозможно. тамаза Кампанелло, медленно ступая по скользкому покрытому ледяной коркой железу крыши и хватаясь за трубы вентиляции, чтобы не заскользить вниз, добрался до самого края, до того самого бортика, о котором говорил знаменитый артист. Внизу завывали сирены, но что происходит у стены театра, тамаза Компанелло не видел. Он боялся перевешиваться через бортик. Скверно будет, если меня заметят снизу, там, где полиция. Лассаль сказал ему, что вокруг полно глаз, но Хариновский революционер в настроениях пока не заметил ни одной пары. Театр располагался в старой исторической части города. Вокруг него лишь невысокие зданицы прошлого века. Их окна располагались гораздо, гораздо ниже уровня театральной крыши. Через квартал было здание современного бизнес-центра. Оно выше, чем театр. Но окна на последних этажах бизнес-центра сплошь темные. Там вряд ли есть кто-то, кто наблюдает за беглецом, на театральной крыше. Хватаясь рукой за низкое ограждение, мог продвигаться вдоль края крыши, хоть и на полусогнутых ногах, но достаточно быстро. «Только бы он не обманул меня, и там действительно оказался этот трос», думал Томмазо Кампанелло. «Некоторое время назад». Музей состарившейся и умершей молодежи прошедших лет. Надо же придумать такое витиеватое название тому, что Истари в нашей стране называлось очень просто. Гиблое место. Скажи эти два слова, и всем все станет понятно. Старуха чиркнула зажигалкой, которая была при ней, заядлой курильщицы. Столбик пламени разорвал мрак, царивший в подземелье. Кругом валялись истлевшие человеческие останки. Все, кроме одного, людей невысокого роста. Не взрослых, а подростков. «Косточки, косточки, скелетики, черепочки!» пробормотала старушенция голосом, в котором сквозило безумие. Вон одежоночка уже истлела почти, сыра тут, испарения всякие, да и какая у всех вас, да и у меня в те годы была одежонка. За последнее время она побывала здесь несколько раз, и каждый раз в памяти заново возникали ужасные события из прошлых лет, случившиеся в этом месте. В далеком прошлом. Юнникова – уникальная личность. Впрочем, это всем хорошо известно. Актрис, режиссер, видные театральные деятели. Никто не догадывался, что она была еще и долгожителем. Случайно узнал об этом лишь председатель географического общества, профессор Семенов. Старуха с пьяно проговорилась ему о своем грядущем тайном юбилее. Позже отрицала это и рассказывала историю, как ее родители были в Германии. Они действительно были там, но не после войны, а до нее. И не в качестве инженеров, а будучи чекистами, действовавшими под масками сотрудников торгового представительства СССР в Берлине. И не было никакой погони на автомобилях и убийства. В Москву вся семья, включая маленькую Марию, таким было настоящее имя Полины Юнниковой, вернулась невредимой. Через некоторое время родители Юнниковой по обвинению в шпионаже были арестованы. Их расстреляли. Маленькая Мария попала в специальный детский дом для детей врагов народа. Оттуда, по прошествии нескольких лет, ее перевели в обычный лагерь. Там было нечто вроде отделения специального барака для детей и подростков. В лагере Мария провела несколько лет. Нравы в тюремном учреждении царили жуткие. Нормальных детей среди здешних обитателей не было. Все слабые, нерешительные, неспособные на преступления и убийства тут же погибали. В детском бараке осуществлялась своеобразная селекция – Выведение особого типа тюремного монстра, существа, которое в своей жизни не знало ничего, кроме тюрьмы и лагеря, которое было создано самой жизнью лишь для того, чтобы подавлять и побеждать себе подобных в страшной схватке за жизнь и скудный паек, которое ежедневно происходило под охраной вертухаев за колючей проволокой. Подросток Юнникова показывала в этой страшной школе небывалые успехи. Не было в бараке девчонки отчаяния, злее, беспощаднее, чем она. Ее боялись не только девочки, но и мальчики. Подросток Мария вырастала настоящей фурией лагерного мира. Тем временем война с Германией закончилась. Народ зализывал раны, в городах разбирали руины, а горизонт начинали закрывать очередные черные тучи. Коммунистический диктатор Сталин, возле воли которого подчинялась теперь вся Восточная Европа, готовился к новой войне. Он не намерен останавливаться на достигнутом. В орбиту СССР должны были быть включены новые страны. Само собой, страны Запада во главе с могущественными Соединенными Штатами не готовы безвольно взирать на экспансию Советов. Разрешиться это противоречие могло лишь путем новой кровавой, чудовищной по своим масштабам войны. Особенный ужас должно привнести в новую мировую бойню недавно появившееся атомное оружие. Сталин и его генералы прекрасно осознавали, в случае начала боевых действий применение смертоносных бомб, подобных той, что сброшены на Хиросиму и Нагасаки, неизбежно. Вопрос лишь в том, чей удар окажется более разрушительным и действенным, и кто при этом сможет лучше защититься от ядерной бомбардировки врага. Понятно, что главной целью новой войны будут столицы враждующих государств. Здесь надо было немедленно строить под землей командные пункты, склады и бомбоубежища. Ввести строительство требовалось в условиях строжайшей секретности. По плану, который утвердил Сталин, Множество подземных объектов должно было возникнуть по всей Москве. На втором этапе строительства они должны быть связаны между собой, образовав как бы еще один уже подземный столичный город. Основной рабочей силой на новом строительстве должны были стать заключенные. Объектов много. Все они находились в ведении ГУЛАГовского МГБшного начальства. Маленькие начальники на местах отвечали за работу на определенном объекте, штольне, за проходку какого-нибудь тоннеля местного значения. В пределах своего подземного царства эти люди имели неограниченные полномочия. На одном из секретных объектов, который располагался в старой части Москвы, были особенно тяжелые условия для работы. Здесь предполагалось создать небольшой командный пункт, который бы соединялся с главной магистралью особого негражданского метро коротким тоннелем, склад для хранения запасов продовольствия, воды и оружия, а также специальную подземную больницу для высших чинов советской армии и их родственников. Возводить это обширное подземное хозяйство следовало скрытно. Никто из обычных москвичей, что жили, работали, шли по своим делам на поверхности, не должен был даже догадываться, что под землей что-то происходит. Выход на поверхность у подземного строительства только один. Его сделали в подвале старого дореволюционного дома, в тридцатые годы изуродовано перестройками и переданного в ведение милиции. Очень недолго там располагались кабинеты следователей по уголовным делам, а в подвале собирались оборудовать камеры предварительного заключения. Но потом следователи переехали в другое место. Переоборудование подвала так и не начали. В нем, так же, как и на первом этаже старого дома, разместился милицейский архив. Когда здание понадобилось чекистам, Попросту сменили замки на дверях и запретили вход внутрь сотрудникам милиции. Часть архива, наиболее востребованную, отправили в какое-то другое милицейское здание. Другую часть сложили на первом этаже. В подвале оборудовали маленький лагерный пункт. В одной из ночей в середине осени, когда было темно и вовсю хлестал дождь, В здание завезли небольшую партию гулаговских рабов. Лампочки из всех фонарей в окрестностях старого дома были предусмотрительно выкручены. Разглядеть что-либо во дворе очень трудно. Случайные свидетели гулаговского грузовика, если бы и рассмотрели что-то, вряд ли поняли, кого и зачем привезла сюда машина. Рабы быстро прошли в дверь дома спустились в подвал и не покинули его уже никогда. Поначалу работы шли довольно быстро. Сотрудники МГБ, Министерства государственной безопасности не успевали вывозить извлеченный из-под здания грунт уложенные для маскировки в ящики, в которых обычно перевозили архивные бумаги. Но по мере того, как подземный ход под домом становился все длиннее и уходил все глубже, физическое состояние рабов ухудшалось, производительность труда падала. Без солнечного света, без воздуха, в сыром подземелье люди стремительно чахли. Бригаду проходчиков нужно было время от времени подменять на другую. Но МГБшники делать этого не хотели. Их начальство требовало все работы проводить в строжайшем секрете, а о строительстве подземных объектов должно знать как можно меньше людей. Рабочие из сменных бригад могли проболтаться о строительстве другим заключенным. Приняли решение держать под землей только одну бригаду, а ее умерших членов заменять на свежих рабов. Эти, в свою очередь, могли покинуть неприметное старое здание тоже только в ящике для архивных бумаг. Именно в них выносили из дома трупы узников. В том, что никто из рабочих никогда, хотя бы даже после завершения строительства, не покинет секретный объект, сомнений не было. Чем глубже становились подземные штольни, тем короче оказывался срок службы живого материала. Чудовищный план Акас оказался невыполнимым. Проектировщики секретных сооружений не смогли оценить подземную обстановку. На этом объекте она оказалась настолько тяжелой, что в первоначальную проектную документацию пришлось вносить изменения. Где-то глубоко под землей оказались пустоты, подземные реки, подвижные грунты. Их научное И инженерная мысль того времени не смогли предугадать. Пол в проложенных рабами штольных начинал вдруг оседать вниз. Своды неожиданно рушились, погребая под собой рабов. Со стен начинала сочиться вода, которой, по первоначальным данным, здесь быть не должно. Чем глубже зарывалась в землю бригада заключенных, тем сильнее становились ответные удары подземного бога, царство которого пытались покорить ГУЛАГОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ Заключенные начали один за другим сходить с ума. Причем вновь поступившие взамен умерших рабы зачастую не выдерживали даже быстрее ветеранов чудовищной стройки. Сказывалось то, что условия труда с каждым днем становились хуже. Человек, который попадал в этот кошмар с поверхности земли, получал сразу такой сильный психический удар, что справиться с ним просто не мог. Те немногие, кто работал в штольнях с самого начала, имели в своем распоряжении некоторое время, чтобы хоть как-то привыкнуть к своему положению. Хотя, конечно, до некоторой степени это удавалось лишь тем, кто обладал поистине железной психикой. В довершение ко всему... Инженеры, посетившие подземные строительства, были вынуждены внести изменения в первоначальный план. Решили, что основная часть подземных помещений будет создана гораздо ниже, чем это предполагалось заранее. И главный, относительно просторный ход к ним будет вести со стороны линии секретного метро, которая еще не была прорыта. Сверху же, со стороны подвала милицейского архива, К подземельям будет вести лишь две очень узких штольни, в которых взрослый человек сможет передвигаться только ползком. Узкая штольня меньше нарушала хрупкое равновесие, в котором находились по отношению друг к другу подземные пласты. С помощью этих узких лазов было легче обойти русло подземных рек. К тому же во время работы из них будет вынуто меньше грунта. Из больших ходов его добывалось столько, что вывоз такого количества ящиков с породой мог привлечь внимание окрестных жителей, рассекретить строительство. Но если МГБшный начальник строительства к этому моменту уже с трудом мог заставить своих рабов трудиться даже в тех штольнях, где трудились лишь нагнув голову, то как было организовать строительные работы в еще более тесных? В чудовищных условиях. Спустившись по лесенке с чердака, Лосаль быстрым шагом двинулся по узкому театральному коридору. Зашел в свой кабинет, накинул зимнюю куртку с капюшоном, в которой приехал сегодня в театр. Затем опять оказался на лестнице. Двигался ровно по тому же пути, которым шел вместе с Томазо Компанелло на театральный чердак. Вот и узенький коридорчик, который оканчивался той самой дверкой, из которой много лет назад, во время сорванной премьеры Лассаль Арбенин и Шприх, появились перед подростком Сергеем Кузнецовым. Лассаль остановился. В узеньком коридорчике сильно пахло дымом. Означает ли это, что в театральном зале и окружающем его коридоре уже вовсю бушует пожар? Вряд ли. Тогда бы, скорее всего, полыхали уже и громоздкие, сделанные из дерева декорации на сцене. А с них пламя обязательно перекинулось бы и в ту часть театра, что за сценой. По крайней мере, дым бы туда точно проник. Но, спускаясь по лестнице с чердака... Идя по коридорам, Лассаль едкого запаха пожара не чувствовал. Он подошел к двери. Она не была повреждена. Взялся за ручку. Толкнул ее от себя. Дверь распахнулась. Лассаль вышел в театральное фойе. Первое, на чем остановился его взгляд, была оторванная с перемазанными в крови лицом и сильно обгоревшими волосами человеческая голова. Она лежала на полу в метрах в трех от знаменитого артиста. В фойе полно дыма. У самой стены валялось человеческое тело – мужчина. Голова неестественно свернута, так что нос упирался в пол. Руки тоже вывернуты так, как никогда бы не сделал живой. В дыму по фойе шаталось несколько фигур. Одна из них – женщина с лицом черным от копоти, Надетое на ней платье разорвано в лоскуты, так что торчит голое тело и нижнее белье. Все грязное, как лицо в копоте. Широкие тяжелые створки одной из дверей, что ведут в театральный зал, сорваны взрывной волной с петель и отброшены к противоположной стене фойе. Через дверной проем из зала доносятся громкие душераздирающие стоны. Лассаль опять уставился навалявшуюся рядом с ним голову. «Кого-то она ему напоминает. Да, точно, вон в ушах старинные золотые серьги, уникальной ручной работы. Такие во всей Москве носил только один человек – старуха Юнникова». Руки знаменитого артиста задрожали, но он быстро овладел собой. Лассаль обошел оторванную голову старухи и, стараясь не смотреть по сторонам, Из зала валил дым, там начинался пожар, видны были разломанные кресла, десятки мертвых, множество частей, разорванные на куски человеческой плоти, ринулся к выходу. Через него в театр заходили какие-то люди в непривычной форме спецслужбы. Лоссаль определил их как взрывотехников. Знаменитого артиста узнавали, никто не попытался остановить его. Начальник подвального лагерного пункта одновременно стройки прекрасно понимал, очень скоро ему придется отвечать за сорванные планы строительства. И тогда он написал высшему руководству ГУЛАГа письмо, в котором потребовал обеспечить его стройку подневольными рабочими детьми. По мысли МГБшного начальника, дети в силу своих меньших по сравнению со взрослыми размеров будут чувствовать себя в узких штольнях более свободно. Недаром в старину на узких шахтах всегда использовался детский труд. В случае бунта справиться с детьми заключенными проще, а значит, на лагпункте можно будет держать меньшее количество охраны. Понадобится меньше продовольствия, количество контактов секретного объекта с внешним миром также снизится. А это в свою очередь позволит обеспечить большую секретность. Докладная записка начальника небольшого, но очень важного для обороны страны лагерного пункта ушла наверх. В конце концов, она оказалась на столе у самого Лаврентия Берии. Всесильный сталинский подручный к тому моменту формально уже не руководил советской охранкой. Но многие вопросы, связанные с ГУЛАГом, с ядерной программой, с секретными оборонными объектами, так или иначе оказывались подшефный ему. Предложение Мальникова начальника Берии чрезвычайно понравилось. Он тут же наложил на него одобрительную резолюцию, и шестерни ужасной машины принялись делать очередной оборот. Общий счет этим перемалывавшим человеческие жизни вращением зубчатых колес давно был потерян. Детишек для секретной подземной стройки отбирали прежде всего по состоянию здоровья. В те годы и в тех местах, где проводился отбор, это означало наименее истощенных и измученных. Социальный состав был самый разный. От подростков-уголовников, которых после войны оставившей в обществе миллионы сирот было великое множество, до маленьких колхозничков, укравших в социалистическом раю пару колосков с поля и получивших за это десятку каторги. Были, само собой, и дети врагов народа. Но эти в подавляющем большинстве родителей не помнили. Как оказались в лагерях, понимали с трудом и мало чем отличались от обычных уголовников. Глава 44. Секрет тюремного паспорта. К моменту прибытия первой партии детей подземный лагпункт был пуст. Одни охранники и пара взрослых заключенных, помогавших им третировать других рабов, а потому в награду получивших меньшую рабочую норму и большую пайку. Все остальные либо сами протянули ноги, либо были отправлены на тот свет пулей из чекистского револьвера. Детская бригада состояла, разумеется, из одних только мальчиков. Точно так же, как до этого взрослые рабы были мужчинами. Не успели они прибыть на место, как их загнали в подземные штольни. Там подростков ждала водка и обильная закуска. Взрослый бригадир из уже знакомых с подземным строительством заключенных – Объявил несовершеннолетним ЗК, что им предоставляется возможность смыть себя в вину за преступления ударным трудом в особо сложных условиях. Объект нужен для укрепления обороноспособности Родины, а потому государство не пожалеет не только пряников – водки, тушенки, белого хлеба и шоколада, разложенных перед ними на перевернутых ящиках, но и кнутов. Все, кто не будут справляться с нормой выработки, проявят малодушие, начнут жаловаться на тяжелые условия труда, во-первых, никогда не выйдут на поверхность, а во-вторых, будут переведены на пониженную норму питания и воды. После этой короткой речи подросткам было разрешено напиться. Несчастные дети, какими бы испорченными и видавшими виды к этому моменту они ни были, Испытали в недрах ударной стройки такой ужас и психический шок, что вся занесенная в штольню водка была прикончена в первые же пять минут. А еще через полчаса мертвецкие пьяные юные строители объекта холодной войны валялись кто где по всем углам подземелий. Вход в штольню из подвала милицейского архива перекрыт массивной железной дверью. Детей решено не выпускать даже в подвал. Свидетелем их каторжного труда, огонь и стонов должны стать лишь мрачные сырые своды вырытых подземелий. Выносов ящиком, выносом ящиков с породой на поверхность и погрузкой их грузовики должны были заниматься сотрудники МГБ. Работа пошла. Первое время дети работали быстрее, чем предыдущая взрослая бригада. Сказывалась и свежесть рабсилы, и то, что штольни теперь надо было копать более узкие. Для их прокладки требовалось меньше времени. Подростков подхлёстывало то, что после каждой смены они получали значительные порции водки, продукты, которые впервые в жизни увидели только здесь, в подземном аду. Начальник лагпункта завозил для своих маленьких рабов шоколад, икру. Один раз в мрачные подземелья привезли несколько десятков коробок с пирожными, приготовленных несколько часов назад на одной из столичных кондитерских фабрик. Все это гастрономическое роскошество, которого дети заключенные никогда прежде не видели, а также изрядные дозы алкоголя, первое время помогали рабом справиться с ужасом подземной стройки. Начальник лагпункта отправил наверх своему начальству несколько победных реляций. Мол, идея использовать на стройке подростков-заключенных оказалась крайне эффективной. Вскоре строители спустятся вниз на значительную глубину. После этого начальник лагпункта был вызван в организацию – Курировавшие подземные стройки, ему было предложено подготовить предложение для остальных объектов, обосновать его. Дело в том, что все подземные стройки испытывали похожие трудности. Рабы мерли как мухи. План по созданию подземных сооружений не выполнялся. Почин лагерного начальника воспринят, воспринят с огромным интересом. Было принято решение включить в его, его в состав особой комиссии, занималась работами в подземельях. Начальник логпункта пожинал плоды рационализаторского предложения. Все интересовались его мнением. На его метод в тюремно-строительном ведомстве возлагали значительные надежды.